Лев и кабан Одним жарким летним днём дикий кабан пришёл на водопой утолить жажду. Не успел он начать пить, как появился лев. Бесцеремонно, как всегда, он оттолкнул кабана, издав угрожающий рык. Любой другой зверь убежал бы. Но кабан решил дать ему отпор и сказал. — Я пришел сюда первым и напьюсь первым. — Даже не начинай, — прорычал лев, — уйди с дороги. У меня острые клыки, и я пущу их в ход, если ты не дашь мне спокойно напиться, — ответил кабан. — Ты сам напросился. Сейчас я тебе покажу, кто здесь сильнее гневно ответил лев драка была неизбежна звери набросились друг на друга стараясь не пропустить ни одного удара так продолжалось некоторое время пока оба не стали истекать кровью вдруг из за деревьев раздался какой то шорох лев и кабан на секунду прервались чтобы посмотреть в чем дело к их удивлению На ветвях устроились несколько стервятников, которые терпеливо дожидались окончания схватки. Лев и кабан посмотрели друг на друга и поняли, что птицы желают полакомиться трупом. Тогда они решили прекратить сражение и остаться друзьями, чтобы не попасть на обед к стервятникам они стали спокойно пить по очереди, осознав, что драки опасны и до добра не доводят.